Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их суда, пока запереть дверь на ключ. Телефон 02, добавочный дежурного. Все очень просто. Все очень просто. Тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне. Во мне сейчас ничего не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все езжит и трясется, потому что я иду в тюрьму». Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев Иванович. Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растрачки. А это с вашими наставлениями, о добре и своими стихами, понимаете вы? Успокойся, успокаивают когда есть что успокаивать. А у меня нечего успокаивать. Я обманывал себя и вас, когда только что говорилось о стихах о чудном горении, о добре и зле. Я слышу сейчас только одно слово «тюрьма», «тюрьма» и больше ничего. Я пустой совсем. Нет у меня. Нет, нет, нет. Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу сейчас. У меня было два сына — комбриг Страхов и полковник Страхов. Они погибли в 37-м году вместе с Тухачевским. Я тоже тогда думал, что мир кончился» что я пустой, что меня больше нет, что я никогда никому больше не смогу принести добра или сделать зло. Но ведь я жив, но ведь я уже двадцать пять лет после того читаю вам Пушкина и Достоевского. — Это потому, что человек живуч, да? — Так, Лев Иванович, уходи, — сказал старик, — мне неприятен разговор с тобой. — Прогнать всегда легко, и вы же останетесь победителем.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 укрытый порыжилым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами. У Леньки стряслись губы. Он вдруг вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он раду и жарил яичницу с луком и пел греческие песни, когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи, когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделал.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 Называл своего приятеля обезьяним именем Чита. Чита невысокого роста, в сером костюме, русоволосый, а глаза у него очень большие и темные, почти без зрачков. Что было потом, я плохо помню. Кажется, мы еще раз пили водку. Помню, что я декламировал Есенина. Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт, и они стали меня обнимать и целовать. Это я запомнил очень ясно, потому что я всегда запоминаю, как и кто реагирует на стихи потом я еще припоминаю о не переписни если возникнет надобность я ее наверное смогу припомнить и написать в дополнение к протоколу допроса а отрезвел я когда они закрыли дверь кассы и длинный в кожаной куртке вытащив ноган сказал руки вверх не с места тут я сразу же отрезвел и очень испугался я попятился к двери но тогда чита- достал финку и сказал мне иди к окну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 Но он пришел поздно, и в силу некоторых домашних причин я ему рассказывать ничего не стал, чтобы больше не нервировать. Зачем я похитил его пистолет? Объяснять сейчас не буду, потому что, если даже объяснил, то вы, естественно, вправе мне не поверить. Вот и все, что я могу сказать. Написано мною, собственноручно, Леонид Самсонов. Садчиков, прилетевшие из отпуска,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 — Спроси Льва Ивановича, — сказал Садчиков. — Старикан тоже, наверное, голоден. — Кстати, где Росляков? — Я его отпустил двенадцать. — Ну, хорошо, иди за сыром. Иду.